Глава восьмая. Торговец. Даже двойная порция пищевых пилюль, одна по вкусу напоминала бекон, вторая лосося, не смогла в полной мере вернуть мне силы. Я же рассчитывал сегодня их потратить, почему и попросил Наталью выделить мне место для отдыха. Жилые комнаты донжона располагались на третьем этаже, причем кровати были только в одной — гостевой. Предыдущие владельцы замка спали на расстеленных на подиумах шкурах, из чего следует, что помимо спальни Конанг держал для себя еще одно спальное место в кабинете, рядом со столом для переговоров. Стоило мне прилично похожий подиум, сразу же провалился в сон. Братья не тревожили меня, что несказанно радовало. Сейчас я хотел просто отдохнуть, а не копаться в тайных вселенной. И мне это удалось». Три часа забвения без какого-либо намека на сновидение пролетели словно один миг, но, несмотря на столь короткое время отдыха, поднялся я почти в идеальном состоянии. Едва встал я, как подскочили и пятеро сонных медведей, до этого мохнатыми тушами устилавшие пол. Глянув на них, только хмыкнул. «Да, конвой раздражает, но сделать сейчас с ними я ничего не могу, так что переживать нет смысла». уверенным шагом покинул комнату и направился к лестнице. Между первым и вторым этажами встретил Чэна. Кивнув в знак приветствия, китаец продолжил подниматься. «Куда ты?» — настороженно спросил Мьорк, когда мы, не остановившись на первом, спускались дальше. «Тут выбор не особо велик», — пожал я плечами, глянув на озадаченную медвежью морду. Остановился и протяжно выдохнул. «Друзья, ваше паранойя начинает меня порядком напрягать». «Вы выслужиться хотите, что ли?» бергус не любят подхлимов, но мы чтим свой долг», — тихо прорычал Мьорк. «Это очень хорошо», — заверил я Мохнатого. «Но не перегибайте палку. Нет ничего страшного в том, что я пообщаюсь с пленниками. Они за решеткой и не могут пользоваться ни космопраной, ни альтерэнергией. Вы сами все знаете, чего я вам объясняю». «Хорошо», — сдался медведь. «Идем!» Возле лестницы при свете небольшого светящегося клыка, сидя в кресле, читала Олеся. Еще издали я заметил дурацкую улыбку на лице девушки. Показалось даже, что у нее пунцовые щечки. «О, привет, котик!» Услышав шаги, она оторвалась от чтения и помахала мне книжкой, совершенно не пытаясь скрыть похабную обложку эротического романа. «Что, соскучился?» Решил таки проведать даму сердца. «Это ты, гляжу, соскучилась!» Я не смог удержаться и хоть как-то не прокомментировать ее литературный вкус. «Тюм, ну что такое?» «Между прочим, очень много полезной информации в этой книжульке». «Хочешь, покажу на практике?» Томно произнесла она и, поднявшись, провела кончиком указательного пальца по моей щеке. Но прежде чем я успел хоть что-то ей ответить, отступила и расхохоталась. «Шучу, шучу. Все знают, что ты живешь не один, а в компании этих брутальных джентльменов». Кивком Леся указала на трущихся рогами о потолок медведей. «А «На такие эксперименты?» — продолжал смеяться она. «Я, увы, не готова. По крайней мере, пока». «Слава богу!» — отозвался я. «Ладно, можешь не обращать на меня внимания. Я тут прогуляюсь». «Я с тобой. Хоть ноги разомну». Возможно, кому-то покажется странным, что сторожить пленников поручили хрупкой, низкоуровневой девушке без особых боевых способностей. Но дело в том, что ее задача была не предотвратить побег, если вдруг случится какое-то невиданное чудо, и прихвостни Гильсон-Шуэ вместе с главным червем смогут выбраться из клеток. Нет, ее задача моментально сообщить остальным о побеге и телепортироваться в безопасное место. Ведь на самом деле не так много разумных в наших рядах, способных справиться с этой толпой или хотя бы попытаться задержать. А у меня, Натальи и и прочих этих самых разумных найдутся куда более важные дела. Белова пробовала поговорить с ними. Осведомился я, разглядывая мрачные казематы. Зубы сводит от гнева, стоит вспомнить, что тут творили люмбусы. У Натуськи ничего не вышло. С готовностью отозвалась Леся. Что ж, наша полковник не была бы собой, если бы сюда нас не сунула. Ни капли не удивлен. Ближе всех к выходу со стороны замка сидели Драгурисы. Фиолетовые лица точно забитые собаки глядели на нас грустными глазками. Каждым из трех. Смотря на них, я задавался вопросом. Они же наемники. Почему не попробуют договориться с нами? Или настолько верны контракту? Вроде как время оплачено, отказаться нельзя. Даже если и приходится сидеть в тюрьме. В следующей камере томились облачка. Вот ведь странное зрелище. Десять небольших, похожих на мохнатых пуделей и кучевых облаков внутри здания, еще и за решеткой. Будь она низки из келлари, эти необычные инопланетяне легко бы выбрались и уплыли бы по дороге, жаля каждого встречного поперечного молниями. А так сидят себе внутри, и абсолютно непонятно, что у них на уме. Я остановился возле третьей заполненной клетки. Пятеро червей повернули верхнюю часть туловища в нашу сторону. Двое даже подползли вплотную к решетке, разлепив участки сморщенной кожи и уставившись на нас бледными глазами-бусинами. наплевать плевать хотел на этих шестерок. меня интересовала огромная туша, развалившаяся у дальней стены. <музык> <музык> слева от нас раздался оглушительный рев, сопровождаемый грохотом. <музык> «Выпусти нас, тварь!» В самой дальней камере, недалеко от оставленного мной при побеге завала, тоже располагались заключенные, люмпусы. Те самые, что сопровождали Конунга в его последней поездке. «Ты ответишь за все, тварь!» Продолжал тявкать люмпус Ярл, вцепившись мохнатыми лапами в прутье решетки. Он говорил на родном языке. «Иные внутри клетки без космопраны недоступны». Бросив на него короткий взгляд, я усмехнулся и нарочито громко проговорил на языке вермиусов. «Великий торговец Гульсен-Шуй, я один из двух альтер-альф во всем рукаве Ориона. Прибыл говорить с тобой, но, похоже, кое-кто желает нам помешать. Подожди немного, успокою лишних». «Великий конг придет за тобой, ты за все видишь продолжал лезть в бутылку волчара. «Ну что за неугомонные существа?» Я устало покачал головой и подмигнул Лесе. «Не понимают когда нужно остановиться». «Тихо!» Мне даже не потребовалось использовать максимум своего превосходства. Мысленно представив волчару, вдарил половины от возможного. Однако этого вполне хватило, чтобы люмпус стек на пол и на пятой точке отполз подальше от решетки. «Как видишь, Гильсон-Шуй, я могу заткнуть мешающих нам шавок. Продолжим знакомство». «Я убедил тебя», — протянул Червяк, открыв глаза и бездонную пасть. «Ты был рабом. Я мог тебя купить». «Это все дела минувших дней», — отмахнулся я. «Сейчас нужно думать о будущем. Скажи, зачем великому торговцу и его команде тухнуть в тюрьме?» «Не зачем?» — согласился Червь. «Я тоже так думаю, но и просто так отпустить тебя, извини, не могу. Кстати, мы экспроприировали твой космический корабль и все, что на нем было, а также освободили отобранных для продажи людей В мгновение ока десятиметровый верню с длинным телом соединил дальнюю стену камеры и решетку, жирными боками вжав червей поменьше в антрацитовый камень. но что ты хотел?» — не дрогнув, продолжил я. «Право победителя. Ты оказался не на той стороне. прости у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у Прикрыв уши ладонями, я демонстративно поморщился и обреченно покачал головой. «Ну, зачем же так?» — спросил у червя, когда тот молча воззрился на нас гневным взглядом. «Ты ж деловой человек... Вермиус. Разумный бизнесмен, а ведешь себя точно самка люмпуса во время течки. Я не очень хорошо разбираюсь в физиологии представителей других рас, да и своей тоже». Но одобрительный смешок Гьорга явно дал понять, что моя метафора пришлась ко двору. Торговец ответил не сразу. В казематах повисло гнетущее молчание, сквозь которое вдали слышались удивленные голоса. Похоже, люди с верхних этажей недоумевали, что могло так греметь. «Ладно, согласен, ты прав», — наконец-то проговорил Вермиус. Инопланетянин, на удивлении быстро смог подчинить ярость. Говорил сдержанно и вдумчиво, будто все его звериные крики с битьем головой о металлическую решетку оказались не более чем провальной акцией устрашения. «Этот актив сгорел. Нужно думать, как жить дальше». Ну, наконец, хоть какие-то подвижки». Произнес я, подкрепив свое одобрение широкой улыбкой. «Тогда поехали дальше. Я узнал, что ваш торговый альянс — независимое объединение. Вы не союзники ни МЗУ, ни АМС. Зато вы отлично наживаетесь на этих воинственных баранах». «Ррррррр!» <шиф> Возмущенно прорычал в ухо один из медведей — Льорги. По уровню он был как раз в середине пятерки. Третий, с цифрами 160% и статусом экстрабетта. «Вооружен чем-то похожим на наши нончеки только дубины огромные, толщиной с две моих ноги, да и длиной по метру каждая. А цепь настолько толстая, что на ней бык повеситься сможет. Кстати, о рогах. У йорги они казались раза в полтора меньше, чем у остальных бьоргусов. И фигурка по сравнению с ними хиленькая. Прямо спрашивать я посчитал неудобным, но подозревал, что не медведь он вовсе, а медведица». «Ладно, ладно», — оговорился. Вернувшись к своим конвоирам, я поднял руки в примиряющем жесте. «Хотел сказать», — снова посмотрел на Вермиус, «что ваш альянс удачно торгует и с теми, и с другими. А раз так, то не случится ничего страшного, если один прекрасный великий торговец перестанет держаться за прошлое и посмотрит в будущее. Обратить свой взор, так сказать, на молодую расу, людей, их дом, третью планету от Солнца». «Ну, Гульсеншой, зачем тебе гнить в подвале? Может быть, лучше наладим взаимовыгодные отношения?»